26 сентября 2241 года. Воскресенье. Новый Воронеж. Василий Ромашкин. Полет на реактивном истребителе-штурмовике — это наслаждение. Ну, если только он не кувыркается в высшем пилотаже или не ведет бой. А вот так, из точки А в точку Б, на крейсерской скорости на высоте в 70 тысяч метров — Сказка. Проф, насколько я могу видеть порой в кабине соседнего самолета, крутит головой в сверкающем очками шлеме. Что-то строчит в блокноте. Правда, руками не машет. На этот счет его строго проинструктировали. Руками ничего не трогать и вообще не махать. Ну и управление отключили. От греха подальше. Дольше всего его учили управляться с кислородной маской. Кабина у штурмовиков хоть и герметичная, но береженного Бог бережет. Но опять же, слава богу, полет идет по плану, то есть подлетаем к Новому Воронежу. Старый прошли краем. Штурмовик это не дирижабль, не дай бог, та же раскрыва воздухозаборник попадет. Ничего хорошего от этого не будет. А эта нечисть хоть и мелкая, но агрессивная до да недоумения. Хотя что еще ждать от детей? Эх, была бы моя воля! Специально предпринял бы экспедиции по их упокоению. Но сложно это. Очень сложно. Штурмовик плавно коснулся бетонки заводского аэродрома, качнулся на шасси и через 20 секунд уже выруливал по разметке вслед за трициклом-указателем. За нами сели остальные штурмовики, и вскоре я и проф вместе с летунами ехали на аэродромной буханке. Летуны сейчас доложатся и будут сдавать машины, после чего они и мы на Ан-2 утром полетим в Астрахань. У пилотов курсы, а мы по пути до дома. «Андрей Игоревич, господин капитан!» Позвольте высказать мою огромную вам благодарность. Этот полет, он был невероятен. Профессор, слезший на землю из переднего кресла, радовался, как ребенок, весело и чисто. Вы настоящие покорители неба. Мне невероятно жаль, что я не смогу выучиться летать, как вы. К сожалению, я уже не молод. Мне 42 года. Профессор, для нашего времени 42 года время расцвета! Засмеялся капитан Стерхов, придерживаясь за поручень. Так что, если пожелаете, то вполне выучитесь на пилота-легкомоторника. В Ростове-на-Синей есть авиашкола. все в ваших руках. Это нелегко, но вполне возможно. Правда, боевые вылеты на таких машинах будут уже противопоказаны. Молодежь подсиживает. Он с любовью похлопал по темно-зеленому крылу штурмовика. Вообще, яки красят однотонно. Но каждый самолет в свой цвет. Ни одного нет одинакового. Красные, зелёные, серые, синие всех оттенков. В нашем Северном Союзе всего около 200 таких машин. Не больше. Ну, постоянно на крыле. И около 600 лавок десятых. Тоже не больше. Хватает на все границы. Контрабандистов гонять, пиратов и прочее. «Я это понимаю, но до сих пор не могу поверить!» Панфилов восторженно погладил борт штурмовика. И вы говорите, что эта машина просто отблеск былой мощи? Ну да. По сравнению со стратегическими ракетоносцами прошлого, наш штурмовичок маленький, слабенький и недалеко летающий. Но нам он в самый раз. Противостояния сверхдержав сейчас просто нет. А на случай просто войны — на всякий случай. У нас готовы технологические линии для старых реактивных истребителей МиГ-15. Двигатели и самолеты освоены, но линии просто заморожены и законсервированы. Не надо нам столько боевых машин. Просто не надо. Лучше меньше, да классом лучше. Ну как лучше. Яки — это четвертое поколение реактивных боевых машин. А пятнадцатые — первое. Правда, не совсем так. Те же истребители Лавочкина. На них совершенно новая электронная начинка. Ну еще раз, Афанасий ларионович Нам просто не надо столько боевых машин. Винтовые истребители вполне достаточны. А реактивные — просто сверхоружие. Противостоять им не может ни один пиратский самолет. «Ни одна банда!» Капитан обожает авиацию и может рассказывать о ней бесконечно. А в лице Панфилова он нашел благодарнейшего слушателя. «А мне с ними трепаться особо некогда. Мне еще надо на телеграф сбегать, домой позвонить. Позвонить бы девчонкам, Саре да Варе. Дозвонить на домашней Саре как-то не с руки. Мы еще не помирились. А телефон Варвары я пока не знаю. Надо скорее до дома добираться». Аж в дрожь нервную бросает. Как о своих девчонках подумаю. Надо же, угораздило втрескаться по уши. Тут я стукнул себя по лбу. ёк бабай! У меня же лисы-оборотни до сих пор во фляге сидят. Хотя ничего с ними не будет. У Кицуна со временем и пространством хитрые отношения. Да и я ничего не нарушил. Просто рейс затянулся. Экипаж-то уже дома? Сдали горнорудного на капиталку, теперь не раньше, чем через полгода к нам в порт аппарат вернется. И то счастье, что признали годным для ремонта и последующей эксплуатации. Могли и на иголки пустить. Жалко мне такие корабли. До да слез жалко. Они как старые кони, которых на кладбище ведут. Не знаю, кому как, а я считаю, что каждый корабль имеет душу. 28 сентября 2241 года. Вторник. Новая Астрахань. Василий Ромашкин. Вы знаете, Василий Ярославович, меня очень заинтересовало устройство вашего общества. У вас силен авторитет христианской церкви, мусульманства, и вместе вы спокойно относитесь к духам, призракам и многому прочему что обычный священнослужитель примет за происки врага рода человеческого. У вас спокойно относятся к многоженству. У вас каждый мужчина, как вы говорите, военно обязан. То есть каждый мужчина — воин и гражданин. Знаете, мне это напоминает языческую Русь и ранний Рим. Профессор отвлекся и проводил восхищенным взглядом красивую яркую шатенку в броском черно-красном платье. Здесь, около Каспия, пока еще просто спала жара, и наступила прохлада. И потому молодые женщины и девушки с удовольствием носили короткие платья и юбки. И мода здесь, как в Древней Греции. Люди не стесняются своего тела. «Это все интересно, профессор, но будьте добры, пересядьте за стену». Я напрягся, глядя, как в местный банк зашла троица мужиков. И еще трое остановились напротив входа, под навесом. И каждый из этой шестерки был одержимым. Помните, вы рассказывали, как были свидетелем ограбления банка боевиками народовольцев? Боюсь, вам снова предстоит эта участь. Только без пламенных революционеров. Встав, я подошел к стойке и попросил у молоденькой огненно-рыжей продавщицы телефон. «А ты, красавица, присела бы за стойку. Сейчас ваш банк грабить будут». Набирая номер полиции, посоветовал я ей. Доложив о своих подозрениях дежурному и получив от него указание не лезть ни при каких обстоятельствах, «Почему все менты такие менты?» Я вызвал своих ветеранов. «Здравия желаю, товарищи! Слушайте боевой приказ. Напротив, в помещении банка, готовится преступление». Я в этом уже не сомневался. К троице одержимых около входа добавилась еще парочка. В неприметных внедорожниках, запарковавшихся неподалеку. «Приказываю провести разведку, доложить. Не светиться, не предпринимать никаких действий без моего прямого приказа. Выполнять». Я коротко бросил руку к козырьку своей фуражки-восьмиуголки. Вытянувшийся по стойке смирно политрук ответил мне тем же и, повернувшись к короткому строю красноармейцев, беззвучно отдал команду. Я ее смог понять только потому, что эти парни заякорены на меня. И за эти недели я сумел поймать волну, на которой общаются мои призраки. Заглянув за стойку, я ободряюще улыбнулся девчушке, вооружившейся тяжелым дробовиком. И сам, вытащив из кобуры свой наган, присел на колено около профессора, сжимающего свой Смит Вессон. «Что будем делать, Василий?» Профессор попытался выглянуть из-за угла, но был невежливо оттянут мною за полу сюртука. «Не лезьте под пули, Афанасий Ларионович. Если хотите поглядеть, что там, вон на стене зеркало висит». «И вообще». Я поглядел на стойку, за которой спряталась наша барменша. «Красавица». «А ты не можешь вывести изображение с вашей внешней камеры на этот телевизор?» Здоровенный пузатый новодел горделиво стоял на массивной подставочке из темно красного бука. Сейчас он помалкивал, накрытый кружевной салфеточкой. «Можно. Хозяин порой смотрит. Но я не умею». Девчонка выглянула из-за своего укрытия и снова спряталась. «У тебя имя есть, Рыжая? А то как-то неудобно обращаться». Я сунулся к пульту. Несколько секунд соображал, что там написано жутко корявым почерком, и перещелкнул тумблер. Потом включил стабилизатор напряжения и только после этого включил телек. Ну да, сейчас не конец 20-го. И уж тем более не начало 21-го века. Вся электроника строго через стабилизаторы подключается. Иначе сгореть от прыжка напряжения свободно может. Киган. Киган Трейси. Девчонка снова выглянула, поглядела на мою самодеятельность. «Босс на третьем канале смотрел». «Интересно, что может быть такого интересного на улице, что для этого специально подключили к телевизору видеокамеру?» — хмыкнул я, перещелкивая каналы. «Ага, вот и улица». «Здесь вечерами мы с девчонками на байках гоняем». Снова выглянула из-за стойки Киган. Похоже, потомок американских или канадских переселенцев. Ну, знаете, спортивных таких. «А, понял», — усмехнулся я. «И одевайтесь, как прошлое, в шортики и топики, так?» Девчонка кивнула, соглашаясь, и снова нырнула за стойку. «В принципе, правильно. Не ее дело бандитов гонять». «А полиция свое дело тут знает». Усаживаясь на пол рядом с Панфиловым, заметил я. Обратили внимание, что улица пустела. Только одержимое на крыльце банка и в машинах. «Внимание в баре! Не стреляйте, ОМОН!» Приоткрывшуюся дверь заглянула широкая морда лица в кажущемся маленьком шлеме. «Лейтенант Рокотовса, товарищи!» «Добро пожаловать, товарищи ОМОНовцы!» У меня с души спал здоровенный булыга. «Вы которым ветром здесь оказались?» «Насколько мне известно, ОМОН обычно в таких сонных городках и не бывает. Он обычно бандитов гоняет, и работаем, пока конца и края нет». «Мимолетным. Так, просто мимо пролетали». Лейтенант выпрямился около нас, оказавшись здоровенным парнишей. Меня на пол головы точно выше. Да и подчиненные у него оказались подстать. Прям богатыри были. Иные. Профессор восхищенно покачал головой. Никак не привыкну, что в этом мире такие высокие люди. И номерянин! хмыкнул командир ромоновцев. После Соловецкого острова? Тогда ладно. Что там у нас с захватом банка? Не зря улицу чистили. Ну да. Я уже заметил, что улица полностью обезлюдела. Даже пара собак, раньше валявшихся напротив бара, с нее ушли. Только пара каких-то забытых журналов перелистывает любопытный ветер. Догонит через площадь большой бумажный пакет из-под чипсов. Смотри, командир. В этих машинах трое одержимых. Трое мужчин на крыльце банка. Тоже одержимы. Плюс еще минимум трое одержимых внутри банка. Я уже дважды сталкивался с программистом-некромантом и его одержимыми. И оба этих раза были жутко неприятными. Первый раз они ограбили банк у нас в Ростове на Синий. Второй раз они попытались завалить наш дирижабль. Оба раза большая часть его бойцов сумела уйти от погони. Оба раза он пользовался тяжелым вооружением. Надо дождаться разведку из банка, потом решать, что и как. «Какую разведку?» Нахмуренно разглядывающий кадры с улицы на экране телевизора командира ОМОНовцев удивленно повернулся ко мне. «Кого ты туда послал? Ты что, с ума сошел? «Кто их оттуда выпустит?» «Этих выпустят». Я позвал своих ветеранов. И на этот раз посреди бара материализовался старший сержант. Это уже входит в традицию. «Здравия желаю, товарищи командира! четко бросил он руку к своей пилотке. «Докладываю. Трое бандитов захватили здание банка и 17 человек служащих и посетителей внутри банка. Сейчас они укладывают деньги в вещевые мешки и сумки». Как могли трое захватить 17? Удивленно поднял брови командир Омоновцев, не особо удивившийся такому разведчику. Впрочем, он мой коллега, тоже из некромантов, и не слабый. Динамит. У них с собой около 60 килограммов динамита, угрожают взорвать. Управляющий решил не рисковать жизнью сотрудников и особо сотрудниц. Там одна девочка из них беременна. Ее бандиты хотят отправить к вам со списком требований. Так что ждите. Я пошел, командир? И после моего кивка призрак исчез. 60 кило динамита. Летеха схватил балорацию с пояса, но потом передумал и взялся за телефон. В принципе, правильно. У бандитов вполне могут слушать радиоэфир. Алло, дежурный! Лейтенант Рокотов докладывает: У бандитов в банке 17 заложников и 60 кило динамита. Необходимо срочно провести эвакуацию народа из домов вокруг площади, но незаметно. Да, товарищ капитан, так точно. Да, именно это и передайте мэру. Рон слушает? Тогда еще раз. По достоверным разведданным бандиты захватили банк и заложников, заминировали здание 60 килограммами динамита. Сейчас они грузят денежные средства и собираются отправить к нам одну из заложниц, вероятно, со списком требований. Извините, я плохо разбираюсь в новомодных взрывчатках. Просто не интересовало. 60 килограммов динамита — это чуть меньше четырех пудов? Это много или мало?» Шёпотом спросил меня профессор, наблюдая за разговаривающим по телефону Рокотовым. «Это очень много, профессор. Достаточно, чтобы разнести здание банка в мелкие клочья, и всей улице мало не покажется. Вообще обломки метров на 300 раскидает». Я покачал головой, сканируя окрестности. «Мало ли, может, где еще одержимые прячутся?» Группа быстрого реагирования, так сказать. Хотя с такой немалой кучей динамита им и особо дергаться не надо. Мы все должны через раз дышать, чтобы бандитам его рвануть не вздумалось. Хотя они же не просто так в банк полезли. Наверняка там что-то ценное есть. стоящее риска. «Командир, заложница вышла из банка. Ей плохо, она идти не может». Наблюдатель позвал лейтенанта. «Стоит на крыльце около трех бандитов. Держится за колонну. «Надо помочь. Ордынцев Звягин, осторожно к ней и приведите сюда». Названные омоновцы стали было снимать брую но были остановлены мной. «Не стоит, командир. Вы в форме. Мало ли, что эти подумают. Я схожу за девчонкой». Расстегнув оружейный ремень, я передал свой револьвер, выглянувший из-за стойки киган. «Присмотри, рыжая, хорошо?» «Я с вами, Василий». Профессор тоже начал было снимать с себя ремень с кобурой и патронташем, но его остановил Рокотов. И правильно, не стоит лишние козыри одержимым давать. «Так, держи, командир». Я протянул лейтенанту свои ножи и, глубоко вздохнув, вышел на улицу. Сразу поднял руки и медленно двинулся в сторону банка. «Я за женщиной! Я безоружен!» Громко повторяя это, я добрался до крыльца. Поглядел на бледную, совсем молоденькую, жутко зарёванную барышню, на равнодушные лица одержимых. Точнее, на скрытые повязками полулица. «Вестерн. Мать его Джона Уэйна не хватает». «Вы как?» — подойдя к беременной, спросил я. «Идти сможете?» «Не знаю. Ноги отнимаются». Едва слышно, ответила она. «Это плохо. Но хорошо то, что вас отпустили». «Я забираю ее. Ближайший одержимый коротко кивнул. Подхватив молодую женщину на руки, я развернулся и пошел в сторону бара. Затылок буравили тяжелые взгляды одержимых. И хоть я старался не бежать, но до спасительных стен добрался очень быстро. «Врача надо бы!» Я аккуратно сгрузил женщину на подставленное киган-кресло. «Беременность штука тонкая». «Скорее пузатая», — попыталась пошутить бывшая заложница. «Меня зовут Вера Конева». Вот главный из бандитов передал. И протянул простой конверт из белой бумаги. Такой на любой почте купить можно. Старший моновец быстро пробежал глазами письмо и снова пододвинул к себе телефон. «Дежурный?» «Товарищ капитан, зачитываю текст из банка. Итак, не преследуйте нас. Здание банка заминировано радиоуправляемой бомбой. В случае беспрепятственного отхода бомба будет отключена. Программист». «Да-да, подписано программист». «Набрано, похоже, на компьютере и отпечатано на принтере». «Да, больше ничего». Лейтенант выслушал нервный монолог и ответил. «Господин мэр, мы сделаем все для спасения заложников. Сами понимаете, деньги тут вторичны». «Да, я понял, там 10 миллионов пожертвований для строительства собора. Но вы тоже поймите, там люди и бомба. И потому буду делать все по уставу. Честь имею». И в сердцах брякнул трубкой по звякнувшему телефону. «Крохобор». «Мэр хороший. Просто город 15 лет деньги на собор копил». Вступил из-за своего градоначальника Киган, взявшийся опекать Коневу. «Так, мадам, вы как, успокоились? Идти можете?» «Сергей, отведешь гражданских вместо сбора эвакуированных. Вас это тоже касается». Лейтенант повернулся к нам. «Профессора, отправляйте, а я вам еще пригожусь». «Разведка, лейтенант. И кое-какие соображения» подождав, пока девушек и профессора вывели из бара через заднюю дверь. «Динамит, лейтенант? Он гигроскопичный. А у меня один товарищ с водой здорово дружит». Политрук, в это наше пребывание на Соловецком острове, учудил одну шуточку. Поспорил с десятком девушек, что заставит их завизжать. Служащие института решили было, что он хочет их напугать, и согласились. Ну да, напугать девушек, большая часть из которых была не слабыми менталистками, не так-то просто. Но политрук не стал мудрствовать лукаво и просто окатил девчонок ледяной водой. Визгу было немало на самом деле. И девкам пришлось держать слово и устроить вечер стриптиза для политработника. И это бывший человек, воспитанный в раннем Союзе. Но сначала надо проверить эти машины насчет взрывчатки, чем сейчас мои ветераны и занимаются. И учти, командир. Я, усмехнувшись, поглядел на лейтенанта. Этот программист мужик умный и коварный, Хрен его знает, как он надумал отступать. Тут же аэродром рядышком. И как ты думаешь, для чего на 9 мужиков три такие здоровенные тачки? В них же можно всех заложников затолкать, если битком на задние сиденья. Я так думаю, что есть еще какой-то поганый сюрприз. Или зенитки, или фугасы, или еще какая-нибудь подобная хреновина. Короче, нельзя выпускать одержимых из города. И что ты предлагаешь? Внимательно поглядел на меня командир ОМОНовцев и хмыкнул, когда я молча положил на стол свои ножи. «Вот оно как! А мы сумеем до банка незаметно подобраться?» «Не надо незаметно. Твои снайперы пусть в крайнем случае отработают серебром по троице на крыльце и водятлом. Ну да, я уже давно уловил семь стрелков на крышах окрест. Но только если у меня не получится. А пока, после того, как я подойду к зданию и войду внутрь, ждите. У меня есть поддержка». Один я спокойно пройду. Отведу глаза, не упокоем запросто. Я прислушался к докладу сержанта. В машинах по полцентнеров взрывчатки, вероятно, с дистанционным подрывом. Тоже динамит. Так что ждем. По моей команде, политрук ее намочит как следует. Тогда работайте, а пока не мешайте одержимым. Идет. Помолчав, кивнул Рокотов. Только я с тобой борт стрелок. На мне операция. Отвечать в любом случае мне. А два центнера неродинамита если рванут, то нас всех здесь в любом случае похоронят. Так что хоть и времени на слаживание нет, но идем парой. Сумеешь на нас их отвод наложить? Ведущий ты. Договорились. Отвод организуем. Я заменил все патроны в барабане нагана на серебро и вложил его в кобуру. Эх, в этот раз наш отступничек, как-то хитро не упокоив, к своим жертвам привязал. Не получится дистанционно путы врезать. А жаль. Ну, с Богом. Идёшь в шаге от меня и в ногу. Тогда я смогу на собой их прикрыть. В колонну по одному становись, левой шагом марш. И мы с лейтенантом строевым шагом двинулись к банку. Кажется, что авантюра. Но только кажется. Мне политрук доложил, что в машинах динамит уже насквозь промочен, а в банке он его пропитает водой при нашем приближении. А там против нас только стрелковка в руках не неупокоев играть будет. И то, если я ложанусь с маскировкой. А пока все идет чин -чинарём. Мы с Рокотовым уже практически на крыльце. И тут лейтенант сбился на ступеньке, сбив синхронность. Всё ж таки мы не парадный расчёт. Бей молча. Я длинным выпадом пронзил живот одному из задержимых, разрушая неупокоя. И едва успел метнуть потайной нож в горло второму, который уже вскидывал винтовку к плечу. Грамотно вскидывал. Видно, хозяин тела неплохую строчку прошел. Лейтенант успел упокоить своего, не убив тело носителя. Впрочем, мои тоже оба живы, хоть и тяжёлые. С сожалением глянув на трофейную винтовку, я достал из кобуры пистолет. Блин, идти на штурм с одним ножом и пистолетом — это неприятно. Лейтёхе все попроще. У него пистолет-пулемёт. Хеклер и Кох, 45-го калибра. Да и рожки патронами с серебром набиты. Так, вроде как не нашумели. Я выдохнул, посылая запрос политруку насчет динамита. Вместо ответа входная дверь распахнулась, и из банка мимо нас потоком хлынула вода, вынеся к нам одного из задержимых, которого без долгих раздумий ткнул в живот своим кинжалом рокотов. «Вперед!» И, прижав к плечу свой хеклер, лейтенант шагнул в холл банка. Следом за ним, подняв пистолет на уровень глаз обеими руками, шагнул я и встал рядом с Рокотовым, удивленный и восхищенный увиденным. Оба оставшихся целыми бандита были распяты на стенах банка, прижатые по рукам офисными стульями. Ой, не зря мне тогда эти ветераны понравились, я сумел с ними договориться. Если нет некроманта, то справиться с ними маловероятно. Надо же, суметь швырнуть немалых мужиков на стены и натурально пришпилить. Это какой мощью надо обладать, чтобы вогнать в толстенные каменные стены ножки обычных офисных стульев, Практически до конца. Причем вогнать аккуратно, не покалечив, но при этом полностью лишив возможности двигаться. Ну вот, будет вам кого расспросить. Я заблокировал попытку одного неупокоя слинять, бросив тело одержимого. После чего наложил поверх привязки программиста еще и свою. Блин, я этого неизвестного, уже мало того, что пристрелил бы с удовольствием. Но и здорово и откровенно уважаю. Как сильного и умелого противника. «А ты не собираешься поучаствовать?» Иронично хмыкнул Рокотов, глядя на эту живописную настенную инсталляцию. «Нет, не моё это дело. Вам помог и хватит. Домой пора». «Мотаюсь уже четыре месяца по свету. Соскучился по матери, братишке и невестам. Хочу домой, лейтенант». Я развязал рыдающую девушку в насквозь мокром деловом костюме и помог подняться с пола, на котором прыгали небольшие рыбёшки. да! Политрук не мелочился, заливая бомбы. В вездеходах тоже воды под крышу. Я видел, как из одного из них вывалился водила вместе с хлынувшей в открытую дверь водой. Но молодцы ветераны. Молодцы.